духовные женщины. В последнее время активно формируется еще одна категория женщин духовные женщины. Время сейчас удивительное. Открылись духовные знания, многое стало доступным из того, что раньше было закрыто. Меняется ментальное пространство планеты и происходит просветление сознания. А женщины очень интуитивны. И они вперед мужчин почувствовали эти изменения и стали проявлять необычные способности. Но эти необычные способности на самом деле естественное состояние сознания. И раньше это было открыто у всех, но цивилизованность сделала свое дело. В средние века гонения на ведьм уничтожили миллионы самых интуитивных, самых осознанных, самых женственных женщин. Вот они пробуждаются, прорастают в нашем времени. Появились они в моей жизни и оставили глубокий след. Я и так, как мужчина, всегда относился к женщинам уважительно, с любовью, а духовные женщины, буду их так называть, открыли мне их интуицию, мудрость, тонкое понимание мира. И здесь я хочу отдать дань уважения им. этим устремленным, ищущим себя женщинам, а с другой стороны, хочу помочь им быть более счастливыми. Чем я могу им помочь? Чем отблагодарить? Тем, чтобы они не улетели в свою духовность, не оторвались от реальной жизни и имели не только духовное, но и женское счастье. И во многих случаях мне это удалось. Они выходили замуж, у них рождались дети, И духовность у них не исчезала, а наоборот, приобретала новые качества, становилась более полной. Один из таких примеров Ирина. Она, имея удивительные способности, решила посвятить себя служению людям. В ее помощи нуждались многие, и она работала не покладая рук. Вначале она и слушать не хотела о личной жизни, о мужчинах, у нее была миссия. Но постепенно Мне удалось разбудить в ней женские чувства, и все состоялось. Она вышла замуж, помогла мужчине стать еще более мужчиной и создала счастливую семью. Творчество у нее поднялось на другой уровень, стало известной на всю Россию, написала несколько книг. Непросто это дело помогать духовным женщинам избавиться от гордыни, ведь они такие особенные и приобрести реальное земное счастье. Они, видящие, знающие, способные творить чудеса, и когда им говоришь: "Спуститесь с небес и повернитесь к мужчинам", они часто даже не понимают, о чем я говорю. Можно быть целителем, контактёром, парапсихологом, кем угодно, но первое состояться как женщина. Вот тогда и будет настоящее счастье. Вот тогда и будет выполнение своей миссии. А в этом случае и таланты раскроются на большую глубину, и отдача миру увеличится в тысячи и более раз. Помните об энергии пары. А не идти по этому пути ведет к проблемам, к самым разным, в том числе и со здоровьем. И вот они такие знающие и видящие нередко страдают, болеют, и даже погибают раньше времени. И пусть они объясняют свои проблемы своей миссией, большими задачами, воздействием сил зла это не честность. Просто не решается основная задача жизни быть женщиной. 14 лет назад я встретил духовную женщину, которая оказала большое влияние на начальном этапе моего духовного пути. В то время она была женой а точнее любимой женщиной моего учителя сам учитель для меня был на такой высоте, что я его тогда почти не понимал. Людмила своей женственностью, мягко и нежно, лечила мои душевные раны, помогала разобраться, поддерживала, и благодаря ей я выдержал путь рядом с учителем. Надо сказать, что и ей доставалось от любимого Он для нее тоже был учителем. Это часто встречается в жизни, когда учитель по-учительски относится к своей любимой женщине. Я и за собой нередко замечал такие проявления, и мне стоило большого труда избавиться от этого только спустя годы. Во мне она чувствовала другое отношение к женщине, более уважительное и тоже тянулась ко мне, несмотря на то, что она была моложе Она была намного мудрее меня, и опять ее красота, женственность, мягкость, мудрость так раскрывали мое сердце, что семена знаний оказывались в самой глубине и легко приживались там. Это она мне напророчила писательство. Многое мне запомнилось из тех бесед «Звездными ночами в отрогах тянь Для меня ее рассказы о своей жизни открывали новый мир, с которым я до этого не сталкивался. Вы слышали когда-нибудь о том, что кто-то помнит себя еще до рождения, а до зачатия? Я помню себя, когда еще не воплотилась в тело. Я маленькое светящееся облачко. Так я себя воспринимаю. Сгусток сознания вездесущий. и вечно меняющийся лёгкий нас много мы летим вместе единое сознание вечного обновления жизни слов я не знаю это просто ощущение своего состояния это потом я назову это состояние космический посев космический посев это другое сознание другое восприятие и само существование Да, родные мои. Мы вместе создаем наш мир, и винить некого. Мы это все сознания, живущие в этом мире. Даже самый маленький камушек создает его вместе со всеми, а еще многочисленные живые сознания, многие из которых не считаются нами живыми. Таков маленький эпизод, проблеск иного сознания. Присутствующий во мне еще до момента рождения. Потом помню о пребывании у мамы в животе. Уже различают цвет окружающей реальности это желто зеленоватая жидкая среда. Видно плохо, мутно, но сознание ясное. Все ощущения и переживания организма матери словно мои собственные. Очень много боли и страха, еще тревога. постоянно и очень редко удовольствие и покой. Помню момент рождения. Седая женщина в белом сказала: "Это кто к нам пришел?» И все, Я родилась. Потом, как и все дети, я училась жить в этом непростом мире планеты Земля. Я впитывала все, словно это было главным условием моего существования. На тот момент мне ее рассказы казались настолько необычными, что я бы их однозначно отверг, но женская привлекательность притягивала и заставляла слушать, верить, вникать. Так женщина шаг за шагом пробуждала меня, матерого атеиста, коммуниста с двадцатилетним стажем. И когда я сейчас слышу от женщин, что они не могут достучаться до своих мужей, что те их не слышат и не желают духовно развиваться, я им говорю: не тем и местом стучите. Не головой надо, а сердцем, нежностью, мягкостью, мудростью, и тогда даже самый дубовый услышит. Женщина может разбудить и столб, поэтому нужно честно сказать себе: если меня не слышит мужчина, то значит Я недостаточно женщина. Мне было интересно в этом мире все до мельчайших подробностей, а вокруг происходило много необычного. Так в возрасте восьми лет я попала в пыльную бурю, еще ее называют афганец. Утром еще не рассвело, мама отправила нас с сестрой в школу. Едва мы оказались на улице, я испытала шок. Все пространство от неба до земли Было мелким песком, такая пустыня, подвешенная в воздухе. До остановки троллейбуса мы брели на ощупь. Я на себе испытала силу стихии. Глаза, рот и уши забивал песок. На зубах противно скрипело. Ураган бушевал так, что скрипели деревья. От электрических проводов змеились молнии и ударяли в землю прямо рядом с нами. Природа была Великолепно в своей мощи. Дикий, первобытный страх сковал мои члены. Я бы орала во все горло, но нельзя было открыть рот, поэтому я тихо скулила. В какую-то минуту я подумала, что эта темнота поглотит нас навеки. Мы никогда не найдем дорогу домой и погибнем в этой пыльной буре. Спасибо моей сестре, она спасла меня, нашла путь домой. Расстояние, которое обычно мы пробегали за пять минут, для нас растянулось на два часа. Дома я быстро успокоилась, стало уютно и хорошо. Это переживание научило меня с должным уважением относиться к матери природе. Наш город Ашхабад располагался в предгорьях Капитдага, и у нас часто случались землетрясения. Большой дом раскачивается словно игрушка, Посуды и стекла гремят, на стенах появляются трещины, а все живое, словно в безумии, испытывает совершенно дикий страх. Матери, спасая свою жизнь, забывают младенцев в кроватках. Взрослые забывают парализованных стариков. Многие прыгают с верхних этажей, чтобы выжить, и ломают ноги. Я поняла, стихийное бедствие это проверка твоей сути. Не стыдно признаться в слабости, стыдно лгать самому себе. И глубоко внутри поселилось знание: я здесь, чтобы помочь людям. Как я могла им помочь и главное, чем? Сейчас я решила для себя этот вопрос, только самим своим существованием. Существованием и новосознанием меняем мы все вокруг себя. Больше ничего не требуется от меня, просто жить в гармонии с этим миром. Так происходит эволюция. Быть самой собой, несмотря ни на что, просто жить, а тогда все было непросто. Самое трудное, что пришлось долго понимать, это отношения в мире людей. С природой все понятно. Она искренняя, такая, какая есть, не притворяется и вечно меняется. Люди же предпочитают ничего не менять. И постоянные искажают представление о себе и о других. Создаётся ментальный кокон, толстая, похожая на белый ластик сфера. Так выглядит идеализация, то есть ментальная парадигма жизни, которую человек принял раз и навсегда, не понимая, что жизнь это постоянное изменение, и всё влияет на всё, и всё совсем связано. Людмила необычная женщина. Она уже тогда обладала ясновидением и другими необычными качествами. В действительности ничего необычного в этом нет. Такими способностями обладают в потенции многие люди, особенно женщины. Только женщины сами себя часто ограничивают, не верят своей интуиции, не развивают ее. А ведь женщина, например, если захочет, может общаться со своими будущими детьми задолго до зачатия. Я, вспоминая рассказы Людмилы, хочу передать женщинам ее видение мира, чтобы они посмотрели вглубь себя и увидели, кто они есть на самом деле. Ведь каждая несет в себе это глубочайшее понимание себя и мира. Только у кого это в такой глубине, а у другой тончайшее восприятие жизни. является нормой. Как быть, если ты ощущаешь человека как самого себя? Многие думают, что телепатия, чтение мыслей это когда слова из головы другого человека звучат в твоей голове. У меня это не так. Ты проживаешь все состояние этого человека. Ты становишься им. Иногда это очень неприятно. Поток самых разных ощущений течет через тебя, и ты понимаешь, как он чувствует вкус, как слышит, как воспринимает и как мыслит. Где и что у него болит? Это целостное переживание всего человеческого состояния сознания. Редко можно в нахлынувшем потоке вычленить вербальное сознание. Но ты сразу все понимаешь без всяких слов, и уж тем более понимаешь Врет он или нет для меня только что вступающего на духовный путь видение жизни этой женщины было полным откровением во всем происходящем вокруг она видела такую глубину которую я и представить не мог и все это подавалось мягко некатегорично женскими устами И обстановка способствовала глубокому восприятию. В горах звезды особенные, они большие, яркие, как будто ты в них приблизился на тысячи километров. И ты находишься в какой-то другой реальности, где рассказы о запредельном становятся явью. До 32 лет жизнь проходила обычно: институт, семья, двое детей, работа все как у всех. Боль, тревога, страх, редко радость и покой, как и у мамы в животе. Была только способность ощущать целостно и желание познавать. Словно кто-то гигантский живет через тебя, вбирая все твои переживания и ощущения. Могу еще отметить, что ментальное давление, то есть попытки навязать свое видение, свои мысли Идеи или поступки типа делай как я сразу вызывали чувство дискомфорта. Когда понимание приходило, я соглашалась или, если не соглашалась, то не реагировала, как бы замирала. Теперь могу сказать, согласие на управление собственным сознанием, согласие на чей либо авторитет кроме источника бытия лишает силы или энергии, как это принято называть в нашем мире. К слову, источник бытия никогда ничего не навязывает. Он удовлетворяет все наши потребности и желания познавать. Интересная и очень важная зарисовка Людмилы может помочь и женщинам, и мужчинам осознать механизм подавления воли. Женщины Часто жалуются на то, что рядом с ними оказываются безвольные мужчины. А это означает, что они побывали под прессом своей матери, а теперь находятся под таким же прессом жены. И женщины под давлением мужчин теряют силы и здоровье. А выход относиться друг к другу, как относится к нам источник бытия. Для меня ее видение мира было очень важным. Я остановился на путь просветительства, а это путь по лезвию бритвы. С одной стороны, у тебя миссия нести знания, а с другой не навязывать, не подавить, не проявить насилие. И эта задача поиск этой грани всегда стояла у меня на первом месте. И еще одна ее мудрость запомнилась мне на всю последующую жизнь. Все, что вы хотите попробовать в этом мире, все, что вам надо для жизни, удовлетворяется, поэтому желайте осторожно, потом винить некого. Ваш выбор уважается и не запрещается. Вы творец своей жизни. Много мудрости почерпнул я из ее уст. В древности был институт Гитер. Это были великие женщины. которые были женственными, обладали красотой и мудростью, и благодаря этому помогали мужчинам глубже осознать многие вопросы жизни. Женственность и красота открывали сердце мужчины, и в его глубину закладывались зерна истины. Конечно, лучше в своем доме, в лице своей жены иметь гитеру, но это не всегда происходит. И не сразу проявляется такая суть женщины, ведь это должно быть глубокое доверие своей сути, которое пробуждает поистине космическую интуицию. И со стороны мужчины должно быть великое доверие и любовь. Но жизнь создает сложные уроки, и часто происходит так, что и рядом с пробужденной гитерей может оказаться не готовый мужчина. который не может оценить такое богатство и воспользоваться им. Как быть в таких случаях? Вдруг мне все надоело. Все, что раньше радовало, стало тяжелым, словно гиря. Непривычное состояние. К тому времени, кроме основной работы в банке, я работала внештатным экскурсоводом в бюро путешествий и экскурсий. И серьёзно увлеклась историей древнего мира. Несмотря на непрекращающееся познание новых областей существования в мире людей земли, сознание стало неподвижным. Что-то останавливало меня, мешая двигаться по жизни, как раньше. Надо что-то менять. Но что? Дети растут, престижная работа, машина, квартира, дача. Что еще надо? Просто я перестала летать. Я всегда летала во сне. Ну, знаете, когда отталкиваешься от земли и летишь, и просыпаешься с улыбкой на лице или со счастливыми слезами. Все мое существо стало единым зовом, зовом чего-то нового, неизведанного и такого необходимого, что можно было жить и дышать дальше. На мое счастье, в нашем городе были Необычные люди, их называли эзотериками. Мой зов привел меня к ним. Так я стала членом клуба любителей йоги. При этом, до предела наполненном житейскими событиями течении жизни, я стала заниматься хатха-йогой. Время оставалось свободным только в пять утра. В восемь часов я была уже на работе. Каждый день в пять утра я выполняла асаны. Это целый огромный мир, совсем не похожий на плоские декорации ментальной реальности. Хатха-йогой я занимаюсь по сей день, не из чувства долга или желания быть молодой и здоровой, а просто потому, что это доставляет мне непередаваемую радость. Это кайф. И еще в клубе была возможность общаться с разными людьми и брать у них книги. Вот так, в 33 года Я перешла Рубикон нормальной жизни. Ментальная установка «хочешь жить по-человечески, живи как все люди, для меня равнозначно быть мертвой. В этот период со мной начали происходить странные вещи. Ночью я просыпалась от ощущения, что я подвешена под потолком, хотя тело одновременно лежит в кровати. Часто происходила какая-то борьба. Я просыпалась усталой. Это первый тревожный знак духовной смерти сопротивление переменам. В клубе я осторожно спросила совета у лучшей йогини Наташи. К моему удивлению, с ней ничего подобного не происходило. Все описания моих состояний она слушала, раскрыв рот, но совет дала: "А ты не сопротивляйся. Борьба это прошлое". Я читала у Шри Аоробинда, Еще бы знать, кто это, что бороться не надо. Как все просто. Не надо сопротивляться. Надо дать всему произойти. Не надо пытаться самому останавливать состояние, если хочешь познать все до конца. Вот это да. И я перестала сопротивляться. Оказалось, что боролась я сама с собой. Сознание пыталось выйти из тела. а ум, который контролирует безопасность тела, препятствовал этому. Так я осознанно стала покидать тело. Здесь не все так гладко. Было много всякого рода переживаний. Какое счастье, что я ничего не читала на эту тему и не успела испугаться, потому что все, что со мной происходило, я воспринимала как маленький ребенок, ничего не знающий, и от этого не ведающий страха, знаете, как маленькие дети идут в реку или озеро, пока не захлебнутся и не испытают первый шок, или когда суют ножницы в электрическую розетку, познавая окружающий мир. Я привожу эти беседы с Людмилой не только для женщин, но и для мужчин, чтобы они глубже понимали внутренний мир женщины, увидели какое великое богатство они имеют рядом и способствовали пробуждению женщины и соответствовали ей моя жена тоже несла в себе эту космическую глубину и постепенно ее пробуждение состоялось и в момент ее просветления мы брали большие высоты но у нее не было той устремленности, которую описывает Людмила и поэтому кроме пиков У нас были и глубокие впадины. Далее я привожу рассказы Людмилы об учителе. Очень интересны и важны они для многих идущих духовным путем. Многие стремятся найти учителя и найдя привязываются к нему. Чаще всего женщины становятся самыми преданными учениками. И так идут за ними по жизни. Я встречал очень много таких людей, которые покорно идут за своим учителем. Для меня ее рассказы были напутствием в просветительскую деятельность. Я глубоко воспринял ее слова, и в дальнейшем для меня одной из главных задач стало не создать из себя кумира, не вызвать поклонение себе. В этот момент у меня состоялась встреча с учителем. Я решила, что этот человек учитель. Он, конечно, решит все мои проблемы, подскажет, как надо жить. И я следую преданно и неукоснительно его мудрым советам, решу все свои задачи. Но оказалось, что авторы книг, носители учений только несут учения, а разбираться в своём огороде с сорняками приходится самой. Больше того, я услышала фразу: "Отбросьте костыли. Идите сами. Вы не хотите познать самих себя? Вы думаете, на примере жизни других людей прожить свою? Вы думаете, повторяя ножка в ножку путь учителя, вы станете такими же, как и он? Нет, милые мои, природе не нужны два одинаковых человека. В эволюции отрабатываются мириады разнообразных форм, всегда отличных одна от другой. И из этого богатейшего выбора остается самый лучший образец для посева следующей жизни. Я была разочарована. Вот это да. Надо все делать самой, а то двое из ларца, одинаковых с лица, сделав за тебя твою работу, запутают тебя. Да еще просто будут за тебя кушать. Я увидела, как происходит формирование и распространение учения. Подбираются преданные люди. Это долгий и нелегкий процесс, в котором все ненужное встряхивается и отсеивается, а оставшиеся начинают служить учителю, распространять книги, приводить новых искателей истины, организовывать семинары и встречи. И все это хлопотно и трудно. Для искреннего человека, который всегда находится в осознанном состоянии, выдержать все это нелегко. Хочется все бросить и уйти. Обычно держит авторитет, его внимание, пусть мимолетное, его прикосновение, пусть кратковременное. Короче, дырка на стене от гвоздя, на котором висел когда-то его плач. Вывод, который я сделала после двух лет следования за учителем, двух лет напряженной суеты, странным образом перекликался с синекой. Я думаю, первое доказательство спокойствия духа, способность жить оседло и оставаться наедине с самим собою. Я склоняю низко голову в благодарности и уважении перед всеми авторитетами, перед их путем, и понимаю, что идти надо самому. Встретишь Будду, убей Будду. Вот вам и неустоявшиеся истине. Я прошел короткий путь за учителем, и тому, что он оказался коротким, способствовала Людмила. Я потом всегда стремился выходить на равные дружеские отношения с любыми авторитетами, всегда стремился сохранить свое лицо. Такое обостренное чувство свободы заставлял и к другим относиться так же. Не всегда это получалось сразу и хорошо, но я всегда стремился к этому. Наиболее значимым для меня шагом к дарению свободы другому человеку было расставание с Леной. Дать любимому человеку свободу этот шаг надо сделать, чтобы понять, что это такое. Мудрость Людмилы велика, и на тот момент Она заложила во мне хорошую основу, но в чем то очень глубоком я был не согласен с ней. Сначала я не понимал и только много позже осознал это. Высочайшая духовность требовала равноценной высочайшей женственности. В соответствии с ее духовным состоянием рядом с ней оказался учитель, но он был мужчина. именно с большой буквы и ему нужна была рядом женщина тоже с большой буквы Людмила несла в себе эту великую женщину, но не смогла ее проявить. И когда мы спустя годы встретились, я увидел, что она так и не раскрыла в себе эту величайшую женственность. И это не редкость. Быть женщиной, способной родить своего мужчину, это пока редко кому удается. Но если удается, то пара звучит на всю вселенную. Мало кто задумывается о том, что женщинам дается возможность рожать не только детей, а главные ее роды это родить мужчину, помочь раскрыть ему все его лучшие качества. А вот затем уже С таким мужчиной можно рожать и детей. И это уже будут другие дети и другая жизнь. А родить мужчину можно только через рождение себе женщины. Женщины часто идут другим, более легким, на первый взгляд путем. Они ищут готового, раскрытого мужчину. Не видят того, что искомый мужчина находится рядом, только для его раскрытия нужно быть другой женщиной, так они притягиваются к учителям и следуют за ними и мечтают и любят и страдают. И здесь не могут понять, что рядом с учителем, с раскрытым мужчиной, надо быть еще более женщиной. Грош цена любым духовным постижением и посвящением, если на этом пути мужчина не становится мужчиной, а женщина женщиной. Только спустя много лет я понял, сколько мудрости заложила в меня Людмила. И много лет спустя я находил созвучие с ее словами. Еще одна важная тема вспомнилась из наших бесед. Сейчас многие занимаются целительством, а еще больше тех, кто обращается к ним. И я привожу ее мысли на этот счет. Они злободневны и сегодня. Помимо всех событий, я занялась целительством. Звучит так словно, это очень просто: взял и занялся. Надо было в жизни применить то, что считаешь знанием. Иначе это просто груз кирпичей. Даже не хочется описывать эти многочисленные опыты по исцелению людей, не желающих ничего менять в своей жизни. Зато я поняла, что я диагност, а не целитель. Я чувствовала человека и знала, что надо изменить в его жизни, и честно говорила ему об этом. Но он не хотел ничего менять. Он думал, что целитель сделает это за него, чудесным образом изменит его сознание и уберет хворь. Прослеживалось тотальное инфантильное желание свалить все свои проблемы на кого-нибудь другого. А что умеешь ты, кроме того, чтобы, открыв рот, ждать чуда и сомневаться во всем? Я видела смерть на моих руках. Умерла пятидесятилетняя женщина от гипертонического криза. Я видела все фазы этого процесса. Они хорошо описаны в тибетской книге мертвых», которую я прочитала уже много поище. Вопрос, который задало мне ее сознание, уже покинувшее тело, прозвучал в моей голове. Могу ли оставить близких ведь я так нужна им. Я ответила: "Да". Как я уже говорил, многое из того, о чем когда-то рассказывала Людмила, я потом прожил в своем опыте и действовал именно так, как рассказывала она. Мне в последующем тоже приходилось видеть смерть и помогать уходящим душам. Как я уже рассказывал в первой книге, мне в начале пути дали ключи от того мира, куда уходят души. Так вот этим человеком через кого я получил ключи и была Людмила. И они мне много раз пригодились по жизни. Эта школа, проведенная Людмилой и другими духовными женщинами со мной, произвела удивительный эффект. Уже взрослый человек, которому было за сорок, директор предприятия, идеологический работник, за короткий срок, в несколько месяцев одного года Вышел на совершенно новое понимание себя и мира. Эти женщины родили нового духовного мужчину. С тех пор, благодаря им, я проникся еще большим уважением и любовью к женщине, и я посвятил большую часть творчества женщинам. Многие годы моей основной задачей было пробуждение женщин, осознание ими себя. Создание равного отношения с мужчинами и как итог счастливой жизни таким образом я рассчитывался с ними за ту любовь за те подарки какие они мне делали по жизни